Глава восемнадцатая. Музыкальный праздник. Семьдесят восьмое. Обед был подан в том же самом помещении, где они завтракали. Теперь тут было полно альфиан, и среди них Тревес и Пилор, от которых угощали напропалую. Близ и Фаллум ели отдельно, более или менее уединенно, в маленькой пристройке —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 «Как они только ухитряются не толстеть!» — удивленно шепнул Пилорет. Ну, «Наверное, трудится в поте лица», — пожал плечами Тревейс. Никто явно не заботился о соблюдении строгого этикета. В трапезной было шумно, то и дело слышались смех, стук о столы толстых, очевидно, не бьющихся чашек. Женщины вели себя столь же шумно, как мужчины, только голоса у них были пописклявее. Пилорет поморщился, но Тревейс временно, по крайней мере, избавленный от того неудобства, о котором беседовал с Хироку, чувствовал себя прекрасно и благодушествовал. «Честное слово», — сказал он, — «такая жизнь имеет свои прелести. Вот люди, которые радуются жизни и у которых совсем мало забот, погода стоит такая, какую они пожелают, еда обильная и вкусна, у них поистине золотой век, который просто не прекращается».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 А вот представить, что Хироку сжала тебя, беспомощного, в своих мощных объятиях и сломила железной волей твое слабое тело, ну, конечно, нет. Я сам этого хотел. Но предложение исходило от нее. Неужели у тебя так всегда получается, Голан? С ноткой зависти в голосе спросил Пилород. Ну, конечно, так оно и должно быть, усмехнулась Близ. Женщины к нему так и льнут. Не в силах противиться его обаянию.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 Но он также, как и все, настаивал на полной и смертоносной радиоактивности Земли, на том, что предки Альфиан последними покинули ее, и что, если бы не это, все они умерли бы. И Голан, он так убежден в этом, что я не мог не поверить ему. Я пришел к выводу, что Земля в самом деле мертва, и что все наши поиски оказались в итоге бесполезными».